Боюсь, недоказательно. Спасибо, сайт Namus. Его запустили года 2 назад после твоего ухода из бюро. База данных с полной информацией о пропавших без вести, состыкованная с другой базой, в ней не опознаны. Люди могут узнать, найден ли живым или мёртвым человек, которого они разыскивают, а также могут туда добавить информацию от себя. Адрес www. findchemishing.org. Ты всё ещё шеф-агент Тоулман? Потому что я не Нет. Ты говорил, они также каталогизируют неопознанные останки? Да. Не знаю, есть ли там человек, который тебе нужен, но база растёт в геометрической прогрессии и доступней свободный. Стингер. Что? Ты сердишься? С чего ты взял? И повесил трубку. Не было у меня уверенности, что от нам US будет толк. Как не было уверенности и в том, что растет в геометрической прогрессии, не означает просто чертова куча информации. Чувствуя, что бреду в очередной тупик при своем цейкноте, я все же напечатала адрес. Зайдя на сайт, ввела все, что знала о плечевой, то есть практически ничего. Пол женский, белая. Я думала, что она не была одной из нелегалок. Младше 20, затем поменяла на младше 30, на всякий случай, срок... 12 месяцев в течение года до первого известного нам убийства, место исчезновения попробуем всю Аризону. Вывалилась куча разных имён, почти все сопровождались фотографиями. Времени проверять данные всех этих женщин не было. Я вернулась на главную страницу взглянуть, какие имеются ещё опции. Особые приметы. Могли ли они сохраниться на мумифицированном теле? Стал ли вообще патологоанатом заниматься вскрытием тела или просто сунул в мешок и убрал в морг до поры до времени? Решив поискать протокол результата вскрытия, я раскрыл третью папку. Взгляд уткнулся в кремового цвета буклет сантиметров 15 на 20, прикрепенный короткой стороной в пятнах жира и земли с загнутыми углами страниц от регулярных просмотров часть основного материала или какое-то дополнение, Я открыла брошюрку. На первой странице написано имя Флойда Линча, дальше шли бесчётные страницы информации. Журнал с подшивками путевых листов, распечаток цифрового тахографа, которые хранились в машине на случай проверок на дороге. Коробка, что мы взяли у Линча, по-прежнему стояла на полу рядом со столом. Я откинула картонную крышку и увидела стопку таких же журналов со старыми распечатками тахографа. Наверное, он хранил их на дне коробки, но Колман разложила их в хронологическом порядке. В памяти сразу всплыло её сообщение о встрече в тюрьме и о том, что она нашла кое-что взволновавшее её. Распечатки, которые она отделила от всех, датировались 2004 годом. От одного вида этой цифры мой пульс участился. Скрупулёзные записи показывали всё: когда грузовик взвешивали, когда Линч менял груз, Даже количество часов, которые тратил на сон и еду, самое главное, путевой лист содержал записи маршрутов и даты поездок. Я листал распечатки, документировавшие его маршрут день за днем, с начала года до августа, и находил и такие подробности, что требовалось бы быть гением, чтобы состряпать такое тщательно разработанное алиби — И, наконец, я нашла дату, которую искала. 1 августа 2004 года, в ночь, когда Джессика Робертсон была убита где-то между Тукумкари и Альбукерком, Флойда Линча и близко не было, у шоссе 66, хайвей 40. Он находился в Техасе, в кемпинге для дальнобойщиков, Флайинг-Джей, на шоссе 10, близ Эль-Пасо, в 500 милях к юго-западу от места преступления. исчерпывающее доказательство того, что Флойд Линч не убивал Джессику Робертсон и не был убийцей «Шоссе-66».